Каков ритуальный возраст? Два рака до рассвета, четыре рака до полудня и два рака после него, два рака после Марокко и два рака после обеда